Когда я вернулся, обыск в моём доме был в самом разгаре. Фирсу неделю отправить нарочного. Жандарм не без удовольствия предъявил мне ордер на обыск и арест. Впрочем, обыск никаких результатов не дал. И забрав какие-то ничего не значившие бумаги, меня повезли к его превосходительству господину Кириллову. Тот встретил меня в высшей степени приветливо. Ну что же с вами делать? Ведь вы вели в заблуждение самого господина графа Ларис Мерикова. Из-за вашей информации, из-за нехватки бомб у террористов, Екатерининский канал охранялся преступно мало. Если же арестованные террористы покажут, что вы дали деньги на убийство царя, это петля. Верные петля. Я понимал, что погибну, но на меня нашло, и я расхохотался. Смеете, что вам остаётся? Он немного разозлился. Ведь вы глупец. Неужели вы думаете, что за вами не следили? Я знал каждый ваш шаг. как и их. Я с удовольствием дал возможность Ларише вас завербовать, упоённо продолжил Кириллов. Армянский дурачок, считающий себя хитрым и умным, думал, будто захватил ценнейшего агента, а на самом деле сожрал наживку. Следите дальше за моей шахматной партией. Через нашего человека я сообщаю господам Нарадовольцам, что вы агент Ларисы. Теперь, чтобы убить государя, им нужно одурачить вас. Чтобы? Да. через вас, о дурачий Лориса. Это и было с успехом сделано. Госпожа Перовская поймалась на свои и вы поверили. Жалкие люди. Бог знает, что о себе возомнившие. Жалкий Арменин, посмевший тягаться со мною. Всё, конец ему. Тот, кому вы решили служить, кончен. Будет выгнан в отставку, вместе с конституцией. Сегодня состоялось обсуждение реформы, точнее её похороны. И Константин Петрович, Побединовцев замечательно сказал: "Ваше величество, по долгу присяги и совести я обязан высказать вам всё, что у меня на душе. В России хотят ввести конституцию, и если не сразу, то по крайней мере сделать к ней первый шаг. А что такое конституция?" Ответ на этот вопрос даёт нам Западная Европа. Конституции там существующие, орудия всякой неправды, орудия всяких интриг. "На что наш новый государь?" ответил энергично. Конституция? Это чтоб император всероссийский присигал каким-то там скотам? Я велю подчиненным выучить этот ответ. Государь ненавидит Ларисов, причём как и всех наших паршивых либералов. Его обвинят в преступной халатности. И мнение общества обвинит его в том, в чём я обязан обвинить вас. В гибель императора Александра II. Да, он ответит за вас. Ибо вы нам не интересны. Я снова рассмеялся. Он с изумлением смотрел на меня. Я думаю, сколько мне это будет стоить, и стараюсь веселиться. Он будто не слышал и продолжал. — Страной будем управлять мы, Константин Петрович, и подлинно русские люди. И общество увидит желанное нынче всеми возобновление железного порядка. Все гуляющие на свободе террористы будут арестованы в считанные дни. Еще бы. Мавр сделал своё дело и может удалиться на виселицу. Для России вперёд часто значит назад, и нынче вперёд это назад. Во времена железного государя Николая I нам ставится вопрос, который я читаю в ваших глазах: что мы сделаем с вами? Здесь Кирилов задумался, потом сказал: "Забавно. Вы вступили в свой четвёртый десяток. Но ведь вы ни кчёмный человек". Фортуна сыпала вас дарами. Вместо того, чтобы оставить вас крепостным, как было положено выблядкам, отец выпрочил вам дворянство. Бог тоже напрякся дал вам великолепное здоровье и красоту. Тётушка также для вас постаралась, наградила огромным состоянием. Судьба милостиво приумножила и эти дары. Но что вы предприняли сами? Ничего. Вам 30. О кроме глупостей ничего в жизни не совершили. Короче, вы правы. Я заберу у вас много денег в обмен на вашу жизнь. Вы сможете уехать за границу. Чтобы быть убитым там? Зачем так? Мы своими людьми не бросаемся. Всё произойдёт как всегда. Пусть им слух, что полиция нарочно дискредитировала честного, вас, истинного революционера. Наш агент в Народной воле, через которого мы сообщили о вашей службе, у нас будет публично разоблачён. Чего не сделаешь ради друга? У вас окажется славная и революционная прошлая. Кто знает? Вдруг в нашей сумасшедшей стране вправду случится революция, и глядишь, станете президентом республики, засмеялся. И придётся тогда вам заботиться обо мне. Ну а сейчас, он смотрел на меня выжидающе. Да. счёт моего будущего президентства я вынул чековую книжку и написал сумму щегельский оторвал чек швырнул на стол он взял посмотрел шутливо завопил убивают грабят он выглядел очень довольным сумма и вправду была огромная и видно на такую он не рассчитывал прощайте но на родину пока не суйтесь обойдите без любимых берёзок пока не утрещся простить. Надеюсь, вы не убьёте меня по дороге. Ну что вы, я ведь помню о ваших буманках. Да и главное, не туризона, а грешного царя жить не стоит. И он заговорил о Божьей руке, начал пересказывать все мистические предзнаменования, о которых рассуждали старушки фрейлины. Видимо, это была нынче общая тема двора. Дабыка Кирилов добавил и своё, полицейское. Вы помните Каня Белый в яблоках, впряжённый в сани Дворжицкого? Этот конь прежде служил господам террористам. Конь и вправду необыкновенная. Живая молния. Ваш знакомец, нынче арестант Петропавловской крепости, господин Баранников, на нем удрал от полиции после убийства шефа жандармов. Но мы захватили этого коня для царской службы. Я потрясенно смотрел на него. Да, этот пленный конь, столько раз спасавший террористов, и повез в Зимний дворец убитого террористами царя. прошептать. И он протянул мне иностранный паспорт. Я взял паспорт и не удержался от ответа: "Вы правы, это был царь с мистической судьбой. Опасно убивать такого государя".